Второй июля, среда, мой день, сдача мизантропа. Господи, дай сил и вдохновения не спошли. Поставил свечку спасителю. Господи, господи, господи. Третье июля, четверг. Мне страшно писать, что вчера произошло, но если верить словам и слухам, произошло нечто грандиозное. И кажется, Господь услышал жалобы мои и молитвы и подарок себе на сорока мне организовать помог. После сдачи, где Щедрин был в полном восхищении и говорил, что мне нужно ускорить звание, что обязательно мизантроп поедет во Францию и прочее, мы поехали на поминки в ЦДЛ с корыстной целью повидать Распутина, но его там не оказалось. И все вокруг было таким убожеством, и стыдно слушать и смотреть. Напивались бы без слов. Щедрин имеется в виду Родион, Щедрин, композитор. Крымова плакала у меня на плече а я у нее, что такое бывает раз в десять лет, что она простила мне все, как я вырос и многое другое, от чего я тоже плакал и возносился. Боже, не дай мне, Бог, сойти с ума. Мне жалко Олю. Да, Шацкая меня поздравила, поцеловала, Говорила, молодец, молодец и прочее, и что это первый из четырех спектаклей Эфроса, где ей не было скучно, а наоборот, все было интересно, что у меня это просто грандиозная работа и прочее. Да, на площади в машину влетела билетерша, интеллигентная женщина, критикующая все, что было сделано Эфросом, а тут меня поцеловала победа, удача, вот эта таганка. Два оплота оппозиции рухнули, Шацкая и билетеры. Касса тоже хвалит. Хотя будет ли спектакль кассовым, вряд ли. китаец -игло укалыватель меня принял. Тот, что исцелил Сашу Ворошила. Но без обследования ларинголога, без диагноза, он колоть меня не стал, потому что не знает, куда и зачем колоть. Александр Ворошила, певец Большого театра, баритон. Поликлиника ВТО работает в первой половине дня. Но мне как будто лучше. И я даже натянул струну, порванную Денисом, и попробовал петь. Альцеста ведь нельзя играть без ежесекундного эксцесса, реактивности ртути в крови. Он сумасшедший!» Ну вот и наступила эта ночь, ночь перед премьерой. Завтра это должно случиться. Как я не бежал этого... Как я не был уверен, что этого никогда со мной не случится, что этого не может быть, как я не трусил, не избегал, даже заявление подал с мыслью нас, связующей нити, вовсе оборвать. Завтра это случится. Разумеется, ничего не идет в голову. 4 июля, пятница. Но вот и наступил этот вечер, вечер премьеры. Господи, спаси и помоги. Я ведь никогда не был премьером, то есть тем лицом, от которого всецело зависит успех предприятия. Хочется реветь по моему кускину по моему Годунову. Я смотрю на портрет Михаила Чехова, быть может, он в этот час будет со мной. Эфрос написал на афише. — Валера, отношусь к тебе с нежностью, хотя ты, конечно, орешек. Играешь ты замечательно, чем то ведь старым, в хорошем смысле этого слова. Старые для меня это Добронравов, Хмелев, Москвин и прочие. Эфрос, подпись. Поставим с утра свечку Жану Батисту Мольеру и Спасителю. В зале Тамара, жена моя любимая, разрезанная и несчастная. Господи, пошли ей здоровье и маленькое счастье со мной, комедиантом. Пустили в зал. Таня Жукова подарила ручку со свистком, а Ольга написала на банке Кока-Колы. «Альцест». Если будете употреблять только эти напитки, то злые языки нам будут не страшны. Селемена. 5 июля, суббота. Я не был доволен собой. Но к примеру, Галина в антракте сказала: "Сегодня ты играешь прекрасно, мне это напомнило старый театр. Я увидела и любимого, и Володю. Спасибо, хорошо. Очень здорово. Если бы мне не понравилось, я бы не пришла" есть на кого смотреть есть у кого учиться все остальное было довольно смешно но после спектакля второй спектакль демонстрация делегация с цветами к ольге михайловне я почему то думал неужели ни у кого не достанет чувство юмора протянуть какой нибудь тощий букетик мне нет не достало но потом мне принесли программку с надписью все цветы которые сегодня дарили в первую очередь вам золотухин целуем барканы В зале я слышал крики «Золотухин! Браво!» Теперь суббота и пустота. Звонков не слышно. Зинаида Васильевна Барыкина позвонила. Врач-педиатр, знакомая Золотухина. Очень понравилось. Очень современно и прочее. Денис спросил с просонья, когда следующий мезантроп. «Значит, мать сказала. Он должен сегодня первую вещь мне сделать». Реинкарнация, возвращение индивидуальности человека в цепи последовательных жизней. Вот в двух словах основа этого явления. 16 июля. Среда. Мой день. Электричка. Эфрос просил меня не уходить в характерность, в «Выпендрёшь» и прочее, в желании сыграть Альцеста от себя больше, и после первого акта похвалил, но в конце принимали хуже, чем десятого. И второй выход на аплодисменты. Мы уже как бы выпросили. Бортник не зашел. «Нет, вы меня не убедили», — скажет он и прочее. Время раннее. Я качусь к Назарову. В спальне по-прежнему перегар коромыслом. Против сел парень. Неужели будет разговаривать? 18 июля, пятница. Вот дожили и до того, что Губенко стал чиновником, и поминает... Почему не обратиться к земянину, ему не показать и прочее? Бортник забрел ко мне, и Л.Н. Поздравляю еще раз с премьерой. Огонек в лице Иванова, Д.К., высказал, что, собственно, театр они не увидели. Увидели литературный театр, может быть, даже телевизионный. Артисты говорят текст, звучит он... Совершенно, по-видимому, Донской это сделал недавно и сделал талантливо, но театр ничего своего не добавил. Это так кажется в отсутствии театра и есть театр. В хорошем смысле лучше высокий театр, который целиком зависит от актера. Возражение Эфроса. 21 июля, понедельник. Господи, благодарю тебя, да светится имя твое. От чего мне не спится, от счастья, от радости, от праздника в душе, фанфары в голове и веселое настроение. Хорошо говорят, прошел спектакль, хотя после первого акта у меня было ужасное настроение, чувство провала. Я убежал в гримерную и закрылся, чтоб никого не видеть. Во втором акте я почувствовал силу и уверенность, правота интонаций и поведения вернулись ко мне. Публика была действительно замечательная, вся критическая мысль Москвы. Крымова не зашла в гримерную, увидав Филатова и Шацкую, но сказала, что из трех виденных со мной спектаклей это был наиболее гармоничный. Ты играешь все лучше и лучше. И теперь я понимаю Тамару, когда она говорит. Ему ни до кого и ни до чего нет дела. У него в голове один мальер. Вся квартира увешана текстами мизантропа. Ну, теперь Золотухин первый артист на таганке. О, а раньше... Но раньше говорили Высоцкий. 6 августа, среда, мой день. Оля Ширяева прислала выписки из моих дневников о ВСВ. Оля Ширяева — первый составитель дневников Золотухина о Высоцком. Без слез всего этого читать невозможно. Да, там больше о себе, чем о нем. То есть все тоже пресловуто «я». И Высоцкий, я и Шекспир, я и эпоха и прочее. Но, повторяю, Высоцкий принадлежит вечности, и если этой вечности после Чернобыля и атомной перетряски суждено быть, то она разберется и отсеет. 3 сентября, среда, мой день. Концерт прошел потрясающе. Штоколов — это явление выдающееся. Борис Штоколов, солист Большого театра «Бас». Репертуар он сделал для эстрады убойный, а голос красивейший. Мы отвыкли от таких голосов в личном жанре. До он еще научился обращаться с микрофоном. А это его стать. Огромный мужик. В белоснежной манишке «Жабо» во фрачной паре. И при всем этом улыбка боя не ребенка. И совершенно справедливо, что он идет в афише огромными буквами, а все остальные едва заметными. Меня он похвалил за голос. У вас есть многое, такой носовой резонатор и мощный раздув наверх, и музыкальность. У меня вот не хватает. И я понял, о чем он говорит. Не хватает звука, верхних басовых, трубных звуков, грудного резонатора или носового, чёрт его знает, мощей тех, что требуется для его веса. Но это все окупается другими достоинствами. 11 сентября, четверг. Номер четыреста сорок четыре. Суетливая шея душе спокою не несет. Приглашаешь кого не попадет в театр, клянчишь билеты, выкупаешь их за свой счет и ждешь звонка сутками. Боишься от телефона отойти. Зачем тебе это нужно, Валерий? Кто тебя за язык тянет все время? Может быть, людям этим, официанткам, дежурным и прочим сто лет не нужен твой театр и ты в том числе. Иван сорвал голос, и третий спектакль не играл. Но душа изболелась у него, и он пошел смотреть четвертый акт. И, боже, как он был расстроен, и как ругался на всех исполнителей. Разве можно такое показывать, даже в Куйбышеве? Ему хотелось бы, наверное, чтобы спектакль заменили, а Эфрос со смехом относился к этому и поставил весь другой состав. И хоть бы что. «Я думаю, и Мизантропа завтра играть будет второй молодой». И нас не спрашивают, берегут, так сказать. Я ужасно соскучился по Тамарке, не могу прям. Миленькая моя, как она там? Не пила бы хоть. Конечно, Волга — это вещь. Почему-то Волга, река, кажется, куда мощнее, величественнее для русского человека, чем море, у которого второго берега не видно совсем. То, что по реке туда-сюда ходят часто пароходы, огромные баржи, катера — Разные водные транспорты и транспортики делают ее неотразимой, непререкаемой труженицей. А ведь какая чистая и просторная гранитная набережная. С начала шестого город и гостиница не приглянулись мне. Нынче я изменил свое мнение. К тому же с погодой повезло. В Москве минус пять, минус шесть. Я хочу сегодня до мизантропа ни разу не выйти из номера на улицу, просидеть в тюрьме номера в одиночестве. На что я надеюсь, на что рассчитываю? На какой-то случай, на какую-то невероятность. Стариков в огоньке, вот чего я жду. Театральный роман в нашем современнике жду. Но понимаю, что вряд ли, художественности не хватает. И ждать больше нечего. А рецензии на альцеста боюсь. В театральной жизни ругают современник за близнеца. Волчик, особенно говорят, досталось Шапену.